Чернильный мир. Венди, Джон и Майкл, перепуганные насмерть, ясно ощутили разницу между островом понарошку и тем, когда он, придуманный ими самими, вдруг становится существующим на самом деле. Джеймс М. Барри, Питер Пен был день. Солнечный свет пробивался сквозь густую листву. На озерце неподалеку плясали тени, и рой красных эльфов проносился над темной водой. У меня получилось. Это была первая мысль Мэгги, когда она заметила, что слова и в самом деле раскрылись перед ней, что она уже не в доме Элеонор, а в другом, совсем другом месте. Получилось. Пчитать себя. саму себя, да, она и вправду проскользнула между словами, как ей часто мечтала. Но ей не пришлось для этого влезать в шкуру одного из персонажей. Нет, она сама, какая есть, будет участвовать в этой истории. Она, Мэги. Это не удалось даже Арфею. Он смог вчитать назад Сажерука, но не себя самого. Никому, кроме нее, это пока не удавалось. Ни Арфею. ни Дариусу, ни Мо. Мо. Мэгги оглянулась, словно надеясь, что он стоит у нее за спиной, как всегда бывало в незнакомых местах. Но там был лишь Фарид, осматривавшийся так же недоуменно, как она. Дом Элеонор остался далеко-далеко, родители далеко, и пути назад нет. На Мэгги вдруг черной соленой волной нахлынул страх. Она почувствовала себя одинокой. потерянный. Это не ее мир. Что она натворила? Она смотрела на листок у себя в руке, теперь совершенно бесполезный, на эту приманку, которую она проглотила, и книга Фенолио поймала ее. Торжество, только что пьянившее ее, как ветром сдуло. Его сменил ужас. Мэгги вдруг испугалась, что совершила чудовищную, вовеки непоправимую ошибку, Она селилась отыскать в своем сердце какие-нибудь другие чувства, но они все исчезли, даже любопытство к незнакомому миру. «Обратно! Хочу обратно!» Других мыслей у нее сейчас не было. Зато Фарид оглядывался и улыбался. «Мэгги! Смотри, какие деревья! Они правда достают до самого неба! Ты только взгляни!» Он ощупал свое лицо, потрогал пальцем нос, губы. оглядел свои ноги и, убедившись, что все похоже в целости, принялся скакать от радости, как кузнечек. Он покачался на древесных корнях, вившихся среди густого мха, точно змеи, прыгнул с одного на другой и закружился, раскинув руки, пока у него не потемнело в глазах, так что он вынужден был прислониться к ближайшему стволу. Не переставая смеяться, он оперся спиной о дерево такой толщины. что пятеро взрослых мужчин не смогли бы обхватить его, и поглядел вверх на густо сплетенные кроны. «Мэгги, у тебя получилось! Получилось!» — воскликнул Фарид. «Слышал, сырная голова, у нее получилось! С помощью твоих же слов! То, что ты тысячу раз пытался сделать, она это может, а ты нет!» Он снова засмеялся, радуясь, как маленький ребенок, пока не заметил, что Мэгги упорно молчит. «Что с тобой?» — спросил он, испуганно показывая на ее рот. «Ты ведь не...» «Потеряла голос, как мама?» «А вдруг и вправду?» Язык плохо ее слушался, но Мэгги все же выговорила. «Нет, со мной все в порядке». Фарид улыбнулся с облегчением. Его хорошее настроение немного успокоило Мэгги, И она наконец-то по-настоящему огляделась. Они оказались в широкой долине, покрытой густым лесом, между холмами, на склонах которых деревья так теснились друг к другу, что их кроны переплелись. На холмах росли каштаны и каменные дубы, ниже ясени и тополя, к зелени которых местами примешивалась серебристая листва плакучей ивы. Непроходимая чаща не зря получила такое название. Казалось, у нее нет ни начала, ни конца. Зеленое море, в котором так же легко утонуть, как в том другом соленом и мокром. Невероятно, правда? Невероятно здорово! Фарид засмеялся так весело, что какой-то зверь, невидный в листве, сердито затявкал на них. Сажерук рассказывал про эти места, но на самом деле все еще красивее. Я не представлял, что бывает столько разных листьев. а цветы и ягоды. С голоду мы здесь не умрем. Фарид сорвал круглую черную ягоду, понюхал и сунул в рот. «Я знал одного старика», — сказал он, утирая губы, — «который ночами у костра рассказывал о рае. Точно так он его и описывал. Ковер из мха, прохладные озера, повсюду цветы и сладкие ягоды, деревья, достающие до самого неба». а над головой листья шепчутся с ветром. Ты их слышишь?» «Да». Мэгги их слышала и видела эльфов, целые раи крошечных краснокожих созданий, огненные эльфы. Реза рассказывала ей о них, как мошки кружились они над озерцом в нескольких шагах от них. Озеро окружали кусты с красными цветами, и вода была покрыта увядшими лепестками. Синекожих фей Мэгги не обнаружила, зато мотыльков, пчел, серебристые паутины с еще не просохшей росой, ящериц, кроликов было сколько угодно. Кругом слышались шорохи, хруст, жужжание, стрекот, шипение. Жизнь в этом мире, похоже, била ключом, и все же здесь было тихо, так чудесно тихо, как будто время остановилось». Как будто мгновения не имеют начала и конца. Как ты думаешь, он тоже был тут? Фарит озирался по сторонам с такой нетерпеливой надеждой, словно ждал, что сожерук вот-вот выйдет из-за деревьев. Ну да, конечно. Арфей ведь должен был вчитать его на то же место, правда? Он рассказывал об этом озирце, о красных эльфах, его на том дереве со светлой корой, на котором у них гнезда. Надо идти вниз по ручью, говорил он. На север, потому что на юге царствуют змеи глав, и там тебя повесят раньше, чем ты успеешь назвать свое имя. Погляжу-ка я лучше на все это сверху». И Фарид проворно, как белка, взлетел вверх по стволу молодого дерева. Не успела Мэгги оглянуться, он уже перескочил оттуда по тонкой ветке в крону дуба великана. «Что ты делаешь?» — крикнула она ему вслед. «Оттуда лучше видно!» Парит уже почти скрылся среди ветвей. Мэгги сложила листок со словами Орфея и сунула в свой мешок. Ей больше не хотелось видеть эти буквы. Они казались ей теперь ядовитыми насекомыми или тем пузырьком с ядом из Алисы в Стране Чудес. «Выпей меня». Рука ее натолкнулась на блокнот в мраморной обложке, и она вдруг расплакалась. Когда увидишь хижину угольщика, сказал сожерук, знаешь, что ты выбрался из непроходимой чащи. Голос Фарида доносился из густой зелени наверху, словно пение неведомой птицы. Я запомнил все, что он мне говорил, до единого слова. Если я захочу, слова прилипают к моей памяти как мухи к смоле. Мне не нужна бумага, чтобы удержать их, это уж точно. Стоит тебе увидеть угольщиков и черные дыры, которые они прожигают в зеленом покрове леса, можешь не сомневаться, что мир людей уже недалеко. Так он сказал. Двигайся вниз по ручью, он приведет тебя на север, а тебе и нужно на север, пока ты не увидишь на восточном склоне холма высоко над рекой замок жирного герцога, серый как осинное гнездо, а вокруг него город. где на рыночной площади можно устроить огненное представление. Мэгги опустилась на колени среди цветов. Здесь были фиалки и колокольчики, уже увядающие, но пахнувшие так сладко, что у нее закружилась голова. Между ними летала оса. Или она только казалась осой. Что перенес сюда Фенолио из своего мира и что выдумал? Все здесь было одновременно знакомым и непривычным. «Хорошо, что я так подробно расспрашивал Сажерука обо всем. Правда?» Мэгги увидела босые ступни Фарида. Они мелькали среди листьев на головокружительной высоте. Сажеруку часто не хотелось ночами спать. Он боялся своих снов. Порой его мучили кошмары. Тогда я будил его. Мы садились у огня, и я расспрашивал его обо всем. Это я умею. Я настоящий мастер расспросов. «Да, это у меня получается». Мэгги невольно улыбнулась. Столько гордости было в его голосе. Она вглядывалась в лиственный полок над головой. В кронах деревьев мелькали желтые и красные пятна, как и в саду у Элеонор. Похоже, оба мира живут в одном времени. Всегда это было так, или случилось лишь в тот день, когда Мони разрывно связал обе истории, переместив Каприкорна, Басту и Сажирука из одной в другую. Ответ она, наверное, никогда не узнает, потому что как его можно узнать? Под колючим кустом, густо усыпанным темными ягодами, послышался шорох. Волки и медведи, пятнистые кошки, о них Реза тоже рассказывала. Мэгги невольно отступила на шаг, но ее платье зацепилось за высокий репейник, покрытый белой пыльцой. Фарид! Позвала она, сердясь на себя за страх, пробивавшийся в голосе. «Фарид!» Но он ее, похоже, не слышал. Он продолжал что-то рассказывать себе под нос, беззаботный, как птичка в солнечный день, оставив Мэгги тут, внизу, среди теней, шевелящихся, наблюдающих, рычащих. А может быть, это змея? Она так резко дернула платье, что оно порвалось. Мэгги попятилась, пока не почувствовала спиной шершавую кору дуба. Змея скользнула прочь так быстро, как будто до смерти перепугалась, увидев девочку, но шевеление под кустом продолжалось. И вдруг из колючих ветвей высынулась пушистая круглая мордочка с крошечными рошками. Нет, прошептала Мэгги. Только не это. Гвинд смотрел на нее почти укоризненно. словно она виновата в том, что у него вся шкурка в колючих шипах. Сверху снова послышался голос Фаррида. Он, видимо, спускался наконец со своего наблюдательного пункта. Не хижины, не ни замка, ничего, крикнул он. Видно, нам еще несколько дней брести по этому лесу. Но Сажерук так и хотел. Он хотел здесь задержаться. Мне кажется, по деревьям и феям он таскавал даже больше, чем по людям. «Деревья, конечно, тут хороши, но не знаю, как тебе, а мне хочется поскорее увидеть крепость других комедиантов и латников». Фарид соскочил в траву, запрыгал на одной ножке по ковру из синих цветов и вскрикнул от радости, увидев куницу. «Гвин! Но я же знал, что ты меня слышишь! Иди сюда, отродье змея и ведьмы! Представляешь, какие глаза будут у Сажирука!» когда мы принесем-таки ему его старого друга, а?» «Да уж», — подумала Мэгги. «У него, наверное, колени подогнутся и перехватит дыхание от страха». Фарид присел на корточки, и куница прыгнула ему на колено и нежно лизнула в подбородок. Всех остальных гвин кусал, даже сожирука, но с Фаридом он вел себя, как ласковый котенок. «Прогони его, Фарид!» Голос Мэгги прозвучал резче, чем ей хотелось. «Прогнать?» — Фарид рассмеялся. «Что ты такое говоришь? Что ты ей сделал, Гвин? Положил дохлую мышь на одну из ее драгоценных книг? Прогони его, говорю тебе. Он не пропадет, ты это прекрасно знаешь». «Пожалуйста», — добавила она, увидев ошеломленный взгляд Фарида. Он поднялся с куницей на руках. Такого враждебного выражения... Мэгги никогда еще не видела на его лице. Ну что ж, придется ему все-таки рассказать. Но как? Значит, Сажирук тебе не говорил? Чего? Похоже, Фариду хотелось ее ударить. Над ними в кронах угрожающе шелестел ветер. — Если ты не прогонишь Гвина... Каждое слово давалось Мэгги с трудом. — Это сделает Сажирук. но тогда он прогонит и тебя вместе с ним. Куница неотрывно смотрела на нее. Но почему? Ты просто не любишь Гвина, вот и все. Ты и Сажерук это никогда не любила. Но、ну, а Гвина и подавно. Неправда. Ты ничего не понимаешь. От досады Мэги почти кричала. Он погибнет из-за Гвина. Сажерук погибнет. Так придумал Финолю. Может быть, теперь история изменилась. Может быть, теперь это совсем новая история. И все, что написано в книге, лишь набор мертвых букв. Но у Мэги не было сил продолжать. Варид застыл на месте и только потряхивал головой, как будто ее слова вонзались туда, как иглы, причиняя боль. Он погибнет, мальчик говорил еле слышно. В книге сожерук. Гибнет? С каким потерянным видом стоит он перед ней, не выпуская из рук куницу. На деревьях кругом Фарид смотрел теперь с ужасом, как будто каждое из них намеревается убить Сажирука. Но если бы я знал, пробормотал он, я бы отобрал у сырной головы его проклятый листок и разорвал на клочки. Я бы не дал ему вчитать Сажирука обратно. Мэгги молча смотрела на него. Что она могла сказать? «Кто его убивает? Баста?» Над ними прыгали две белочки со светлыми крапинками, будто их обрызгали белой краской. Куница хотела броситься за ними, но Фарид крепко схватил ее за хвост. «Один из молодцов Каприкорна. Больше у Фенолео ничего не написано». «Но ведь они все мертвы». этого мы не знаем. Маги хотела с его утешить, но она не знала как. Что если в этом мире они все еще живы, но даже если нет, мой Дарьос наверняка вычитали не всех, хоть несколько подручных каприкона тут осталось. Сожерук хочет спасти от них Гвина, и за это они его убивают. Так написано в книге, и Сожерук об этом знает, поэтому он и не взял кунницу с собой. Да. Он ее не взял. Фарид оглядывался, словно хотел найти выход, какой-нибудь способ отправить зверька обратно. Гвинт ткнулся ему носом в щеку, и Мэгги увидела слезы в глазах мальчика. «Жди здесь», — сказал он, круто повернулся и пошел с куницей прочь. Через несколько шагов лес поглотил его, как лягушка-муху, как сова-мышь, и Мэгги осталась одна одинешенька среди цветов, многие из которых росли и в саду Элеонор. Но это был не сад Элеонор. Это был вообще другой мир. И на этот раз она не могла просто закрыть книгу, чтобы вернуться назад в свою комнату, на свой диван, пропитанный запахом Элеонор. Мир по ту сторону букв был велик. Разве она этого не знала раньше? достаточно велик, чтобы потеряться в нем на вечные времена, и лишь один человек мог открыть ей путь обратно. Старик, о котором Мэги ничего не знала, не знала даже, где его искать в этом им же созданном мире. Она понятия не имела, жив ли он еще. Может ли быть, что мир живет, а его создатель уже умер? Почему бы и нет? Разве книга перестает существовать, когда умирает ее автор? Что я натворила? думала Мэги, дожидаясь Фаррида. Мо, что я натворила? Ты не можешь вернуть меня обратно.